Глава 7 2009 год. Хороший парень – не профессия. В большом деле нельзя однажды встать и сказать «Идите к черту, я ухожу». Красиво хлопать дверями – удел глупцов. Уйти из лавки несложно, сказал и ушел. Но там, откуда я ушел, остались друзья. И деньги тоже и кое-какие обязательства. Многое осталось. Стул остался, и шкаф для бумаг, и банка с любимыми влажными салфетками. Да что стул и шкаф? Я туда силы и нервы вложил. Если рассматривать ситуацию под определенным углом, я никогда до конца не уйду из дела. И когда позвонил Слава КПСС и попросил меня встречи, Я назначил ему встречу там, откуда ушел, в конторе. Назначил по привычке, скороговоркой, и только потом вспомнил, что таких, как Слава, в контору теперь лучше не приглашать. И таких, как я, тоже лучше теперь туда не приглашать. Начало новой жизни пришлось отложить ровно на один день. Вскочить с постели в привычное время — натянуть пиджак и побежать привычным надоевшим маршрутом. Перед погружением в глубины подземки я набрал Миронова, предупредил, что приедет Слава. Важное дело, человек хочет поговорить и так далее. «И что?» — спросил Миронов с утра бодрый. «Ты типа разрешения у меня спрашиваешь, да?» «Типа да». «Да пошел ты к черту!» — сказал Миронов с утра бесцеремонный. «Приводи, кого хочешь, в любое время». «Нет, так не пойдет. Я теперь не с вами. Я приду, если мне разрешат». «Разрешаю», — ответил Миронов. «Подожди, у моряка спрошу». В трубке мне слышно грубое матерное восклицание. «Вот и моряк тоже разрешает. А теперь, повторяю, иди к черту со своими церемониями. Не мешай нам, типа, работать». В вагоне я задумался. Человек, которому я назначил последнюю в своей жизни деловую встречу, никогда не был бизнесменом и отсидел 9 лет за убийство. Может, в этом есть какой-то знак? Разворачивая судьбу в новом направлении, переживаешь особенные времена. Эти несколько дней, неделя или две недели — когда выдираешь себя с корнями из старого и пересаживаешь в новое, очень важные дни. В такие дни не зазорно побыть мистиком, поискать вокруг знаки или символы. Это прекрасные дни, дни перемен. Сейчас я их предвкушаю. Я опытный рулевой, моя жизнь часто менялась, иногда сама собой, иногда по моей воле. Выработана привычка — сформулированы правила, их немного. Они таковы. Во-первых, как уже было сказано ранее, не следует хлопать дверями и придавать своим действиям мелодраматический характер. Во-вторых, не надо пугать домашних. В-третьих и в главных надо наслаждаться. Счастье в переменах. Старый приятель, широко известный в определенных кругах, как Слава КПСС, опоздал на полчаса. Люди из определенных кругов никогда не приезжают вовремя. — Ты грустный, братан, — сказал он, обнимая меня, — и ты выглядишь не очень. Его одеколон был великолепен. Я спросил, решил меня пожалеть? Слава ухмыльнулся. «А что, не надо?» «Нас не надо жалеть», — с удовольствием процитировал я. «Ведь и мы б никого не жалели. Просто здоровье кончилось. Бухло и работа давно убили меня. Кстати, что у тебя за колон? Друг беззвучно посмеялся. «Не надо так трагично. Бросил ведь. И бухло, и все другое. Сила воли есть. Значит, поживешь пока». А запах мне моя девочка подарила. Не знаю, как называется. Хочешь, позвоню, спрошу. Не звони, не надо. Кстати, сила воли ни при чем. Я не на силе воли бросил. Я бросил на страхе. Это совсем другое. Я бросил, потому что от одной рюмки падал в обморок. А от трех рюмок давление прыгало, и жена вызывала скорую. Слава потрепал меня по плечу. «Если есть страх, тем более поживешь. В страхе сила». Он не любил афоризмы и даже, может быть, не знал такого слова. Но иногда у него получались неплохие формулы. А однажды, во время мощного шмона с выселением, когда всех нас в количестве 130 душ вывели на сборку и заперли там на сутки, он сказал мне, что отрезал бы уши тому умнику, который придумал поговорку «Не верь, не бойся, не проси». Как же не верить? Как же не бояться? Да и попросить тоже бывает незазорно, особенно если просишь не для себя. Сейчас сели на складе в классической мафиозной обстановке. Ржавый ангар, штабеля картонных коробок, под потолком хлопают крыльями голуби, иногда вдоль стены пробегает крыса, «В углу — стол и разнокалиберные табуреты. Въезжаешь на машине, а в углу за столом сижу я — лавочник». Слава освободился три года назад, и теперь, после девяти лет строгого режима, в том числе после Владимирского Централа, постепенно приходил в норму. Стал круглым и местами лоснящимся». Теперь он уже не выглядел, как траченный жизнью зимогор. Очевидно, его тело за девять лет столь сголодалось, что теперь накапливало жиры с удвоенной, утроенной скоростью. Правда, он и постарел за три вольных года больше, чем за девять тюремных лет. Обзавелся лысиной и морщинами. Но так бывает со многими. В тюрьме не разрешаешь себе расслабиться. Живешь, мобилизуя все силы, а на свободе отпускаешь себя, сбрасываешь доспехи. Воля к сопротивлению ослабевает. Люди сидят по 20 лет в голоде, холоде, в издевательствах и держатся. А умирают через год после освобождения. Я спросил, как дела? «Так себе», — ответил Слава. «Появились замки нового поколения. Вчера потратился, купил». Всю ночь сидел, пока не разобрался. А все равно из меня плохой открывашка. Не дал бог ума в пальчиках. В голосе Славы была печаль. Он мечтал работать один. Пока же приходилось действовать большой командой. Слава — главшпан, второй член бригады у подъезда с рацией на Шухере. Третий — умелец золотые руки, открывашка. Побеждал замки, засовы и отваливал не переступая порога взламываемые квартиры. Четвертый – самый опытный, обладатель нюха, мастер искать тайники, по обстановке, по мебели, по мелочам мгновенно определял, что за люди тут живут и где они могут прятать ценности. Разбегались в равной доли, не процветали. В кризисную эпоху граждане научились хранить сбережения не в своих квартирах, а в банковских сейфах. Если б Слава пошел работать на завод, точить железки, как всерьез предполагал когда-то, имел бы примерно те же доходы. «На той неделе заходим», — тихо сообщил он, рассматривая ногти, «а у людей в дальней комнате угол для спорта. Штанга, набор блинов. Аккуратно в пирамиду сложены на особом коврике». Вася говорит, «Пацаны, это здесь, дальше можете не искать». Пирамиду разбирали вдвоем. Там тяжести килограмм на 300 Блины по 30 кило, по 20 Все пальцы себе отдавили на руках и ногах. Перетащили, подняли коврик. В масть. 3000 евро и еще рубли. Я кивнул. А что я мог сказать? Слава, бросай свой бизнес, иди работать за зарплату. Я это уже говорил. Когда ты женишься? Денег нет, ответил друг. У кого годами нет денег, те произносят эту фразу очень спокойно, равнодушно констатируют. У мамы, продолжил он, на левом глазу минус восемь и почки отказывают. Ей 71 будет. Я нашел нормальную больничку, там 45 тысяч просят. Вот, коплю. Между прочим, она до сих пор руками стирает. И я ей машинку еще на Пасху обещал. Получается. «Что? Копить?» «Нет», — мрачно ответил Слава. «Я, наверное, в разгонщики пойду. Ментовскую форму куплю и вперед. У банкоматов буду дежурить, жучков ловить, которые наличность незаконно отмывают. А чего? Мне ментовская форма идет, я проверял. А поймают в форме». Слава равнодушно пожал плечами. «Но форму носить не преступление». Скажу, что 9 лет сидел, испытывая антипатию к представителям правопорядка. Проблемы — расстройство психики. Вот доктор посоветовал погоны и фуражку носить, чтобы, значит, победить страх и заделаться полноценным честным гражданином. Я сменил позу и вздохнул. «Слава, чуткий человек, за 9 лет станешь чутким». Тут же поднял руки в жесть извинения. «Мол, не слушай, братан, мои мелкоуголовные бредни» и изложил суть вопроса. Есть мальчишка, согласен на любую работу. Надо его пристроить, хотя бы временно. Он хороший парень. Я кивнул, без особого воодушевления, и ответил. Хороший парень не профессия. Ты же говорил, что тебе нужны люди. Были нужны? А сейчас что? А сейчас, сказал я с удовольствием, меня тут нет, я соскочил. Больше здесь не работаю». «А где работаешь?» «Нигде. Сейчас, братан, я отдыхаю. У меня волосы на груди отдыхают и мизинцы на ногах. Если честно, мне даже говорить с тобой трудно, потому что язык тоже отдыхает. Мне курить лениво и думать. Все позади, Слава. кино не будет. Прощай, русский бизнес. Я буду по тебе скучать». «Понятно», — пробормотал друг. «А что будешь делать?» «Не знаю». «Уеду. На Кубу или в Китай?» «В Китае грязно?» Я отмахнулся. «Больше грязи — шире морда». Так говорил мой сосед по парте. Некто Поспелов. «Мы с тобой на матроске четыре поколения в шей своей кровью выкормили, а ты меня грязью пугаешь». «Хо!», -хо — негромко засмеялся Слава. «Ты в вшей не видел. Вот во Владимире это вши. Реальные поросята». Он подумал, посмотрел на меня, довольного, расслабленного, и произнес осуждающее. «Гонишь ты. Братану своему, близкому человеку гонишь. Какой из тебя китаец? У тебя же батарейка в жопе. Ты что-то задумал, что-то мощное, какое-нибудь крутое замутил его на 100 лимонов баксов. И теперь шифруешься, чтоб никто не догадался. Нет, родной, больше никакого бизнеса. «Надоело. Не могу больше. Устал. Противно». «Гонишь», — повторил Слава. «Такие, как ты, не бросают бизнес. Еще как бросают. А на Кубу, я слышал, надо уезжать только с полными карманами, когда денег на всю жизнь наворованы. Значит, я буду первый, кто отчалил на Кубу с пустыми карманами. Никуда ты не отчалишь. Лучше скажи, как есть. Скажи, что надоел тебе, братан Слава, и ты решил ему втереть про Кубу и прочий Китай. — Говорю тебе, я завязываю. Ты не можешь завязать. — Почему? Слава цыкнул зубом. — Что ты там будешь делать? На Кубе? Пузы греть и сигары курить? Что-то в этом роде. Ладно. Не хочешь говорить, не надо. Куба, пусть будет Куба. Значит, я зря приехал. Может, и не зря. Что он умеет, твой парень? Быстро выяснилось, что Слава и сам толком не знает, что умеет парень. Пришлось позвать самого парня, ожидавшего во дворе. Светловолосого, лохматого, лет едва ли 25 в старых джинсах и модной размахайке на трех пуговицах. Он двигался естественно, даже приятно. Назвался Владом. Ладонь была вялая, но я не испытал неприязни. Мальчишка держался очень свободно, без усилий балансируя на грани раскованности и развязности. «Вообще я электрик», — вежливо сообщил он. «Почему не работаешь по специальности?» Он улыбнулся. «Это я еще успею». Я кивнул. Слава ждал, смотрел в сторону. Я не хотел ему отказывать. С кем годами кормил в вшей, тому без веской причины не отказывают. «Слушай, Влад, мне удалось изобразить деловую задумчивость. Ты посиди пока, подожди. Я тут не главный и вообще никто. Но те, кто тут главный, мои товарищи. Если ты им подойдешь, начнешь работать хоть сейчас». Новичок мгновенно кивнул. «Скорее всего, будешь на складе. Работа творческая, но физическая». И учти, еще ничего не решено. Мои партнеры посмотрят на тебя, поговорят с тобой и сами примут решение. Парень опять кивнул, посмотрел на Славу. Тот небрежно показал большим пальцем себе за плечо. Свободен. Что-то между ними было не так. Я быстро отбросил мысль, что мне навязывают очередного родственника. Родственников я на работу не брал. Я вообще никого на работу не брал. Когда-то я сказал Славе, что мне нужны люди, но сказал только для поддержания беседы. Слава КПСС очень хотел быть мне полезен. Старый друг. В моем кругу это называется «вместе учились», и одновременно указательными и средними пальцами обеих рук демонстрируется решеточка. Шутка, да, но мы действительно учились. «Прилежно». Я три года, он девять лет. Теперь ему очень нравилось приезжать и говорить со мной за бизнес. Все, что он предлагал, я тут же выбрасывал из головы, но никогда не разубеждал. Говорил, что надо посчитать, обдумать, потом совал несколько купюр, и друг уезжал довольный. Не тем, что добыл деньги, он и без меня нормально обходился, а тем, что доказал себе собственную значимость». «Он кто?» — спросил я у Славы. «Неважно. Главное, чтобы его зарплату отдавали мне». «Я так и понял. Сколько он задолжал?» «Штуку зелени», — брезгливо сказал Слава. «Послушай, это ваши дела. Я не принимаю участия в работорговле. Если ребята ему возьмут, а могут и не взять, они будут отдавать деньги ему, а не тебе. Дальше сами разбирайтесь». Ровно через три месяца, когда ему выплатят тысячу долларов, он будет уволен. Встали. Слава обнял меня. «Не напрягайся. Он нормальный. Он сам предложил мне отработать долг. Он никто. Фуцан. Издалека приехал». Коротко, сквозь зубы характеризуя своего раба, мой товарищ почему-то был серьезен, едва не печален, и в его голосе ощущалось стеснение. Он произносил «никто», «фуцин», и сам явно не верил в это. «Ему хватит 100 долларов в месяц. Остальное оставляй себе. Он будет таскать твои коробки почти бесплатно. Хочешь полгода, хочешь полжизни. Плохо, что ли?» «Плохо», — ответил я. Потом подумал, что прозвучало излишне сварливо и пошевелил пальцами. «Ладно, к черту, потом разберемся». Я его ценил, славу КПСС. Складом пользовались не только люди из моей, теперь бывшей моей, лавки. Помимо наших автомобильных красок и покрышек типа «Слик», здесь хранились полиграфические расходные материалы, спецодежда, сантехника, а также изделия с восхищающим меня названием «Нормали» с ударением на «А». Когда я спросил одного из соседей, чем он занимается, и он ответил «нормалями», я почуял издевку, а собеседник посмеялся. Впрочем, с соседями мы не очень дружили. Бедный нищему не друг. Пока два старых товарища по матросской тишине обменивались прощальными репликами, в раскрытые ворота вдвинулась корма грузовика — Дальнейшему движению мешал потертый черный седан славы. Грузовик сотрясся, замер. Появился водитель, похожий на венский стул, столь же тонконогий, коричневый и, кажется, даже несколько поскрипывающий. Он посмотрел на нас, и на весну блинчике его несложной физиономии отразилась усиленная работа мысли. Он явно не мог нас идентифицировать. Я и Слава, как и Миронов и Саша Моряк, были взрослые, многое повидавшие дядьки, в совершенстве освоившие социальную маскировку. Нам можно было дать и 28, и 45. Наша обувь и одежда, черная или же серая, выглядела не то дорогой, не то дешевый. Мы не носили украшений, не употребляли жаргонных слов, только иногда и между собой. Мы сливались с фоном, и теперь щуплый водила не понимал, как к нам обратиться. Господа? Не господа. Мужики? Не мужики. Ребята? Да вроде и не ребята. В общем, он ничего не придумал и мрачным тенором позвал. «Э, слышь, чья машина? Уберите!» Зачем нам была нужна социальная маскировка? Очень просто. Мы предпочитали, чтобы нас недооценивали. Слава вздохнул. «Я тоже. Все-таки в массе люди очень грубы. Иногда мне кажется, что вежливость между взрослыми мужчинами возможно только в тюрьме. Ну, или на Кавказе. Например, в послевоенном Грозном. В тех местах, где бесцеремонность жестоко карается. «Алло!» — крикнул веснущий. «Отгоните машину!» Я напрягся. Даже руки задрожали. Скандала не хотелось. Но Слава был настроен миролюбиво. «Не кричи, Вася!» — сказал он. «Сейчас все будет». «Я не Вася!» — обиженно возразил водила. «Я Анатолий! А тебя как зовут?» «А меня не зовут!» — сухо сказал Слава и подмигнул мне. «Я сам прихожу!» Водила набычился. «Нет, а почему я Вася?» Мне пришлось поднять ладонь. «Успокойся, друг, мы поняли. Ты не Вася, ты Анатолий. А он — Слава КПСС». «Это типа прозвище?» «Нет, это типа диагноз». Тонконогий Толин наконец все понял и принял единственно правильное решение. Вернулся к своему Тарантасу и влез в кабину. Может, он решил, что об его спину сейчас сломают табурет и заблаговременно отступил в укрытие. «Разозлюсь!» задумчиво произнес Слава. «Фугас ему под колесо положу, чтобы его на куски разорвало. Тогда будет ясно, кто Вася, а кто не Вася». Слава еще раз вздохнул и встал. Кивнул на хорошего парня, своего протежа. «Он нормальный», — сурово сказал он. «С ним проблем не будет». «Мне все равно», — беззаботно ответил я. «Если он создаст проблемы, это будут не мои проблемы». Я закончил с торговлей товарами народного потребления. Наша встреча, брат, моя последняя деловая встреча в этой конторе. Исторический момент, короче. Сейчас я пойду отсюда и ни разу не обернусь». Слава иронически усмехнулся и спросил. «Когда у тебя самолет?» «Какой самолет?» «На Кубу?» Я засмеялся. «Не скоро, Слава». «Кстати, а что у твоего парнишки с рукой?» «Ты про шрама? Он вскрывался. «А говорил, нормальный». «Кто хоть раз резал вены, — сказал Слава, — тот и есть нормальный. Кстати, а как он насчет того, чтобы...» Изогнув кисть, я проделал жест карманника. «У своих воровать не будет?» «Нет», — подумав, серьезно ответил бывший узник Владимирского Централа. «Он не такой». «Но если поймаете, не жалейте. Помнишь Димочку Сидорова?» «Помню. Он тоже говорил, что не такой. Ладно, пришли мне с кубы открытку». «Знаешь, Слава, — сказал я, — когда фугас взрывается под колесом, человека разрывает не на куски, а на ленты». «Думаешь, — спросил Слава, — это важно?» «Для него — нет».